Третья. Ради любви. «Вы вообще в своем уме?» Кирилл в замешательстве крутил в пальцах серую визитку с металлическим отливом. «Тимофей Полянский, детектив-медиум. Защита и помощь». Наталья обняла мужа, успокаивающе поглаживая по плечу. «Вы себя-то слышите? За что я должен вам заплатить?» Продолжал возмущаться Кирилл. Они сидели у камина в лазурно-голубой гостиной с белым декором, супруги на обитом велюром диванчике, а их странный гость с трудом разместился в кресле. Яркое, но холодное солнце подмосковного сентября заливало комнату светом через два высоких окна, выходящих в небольшой ухоженный сад. «За спокойствие и тишину! Вы поступили некрасиво, и ваша жена не согласна покидать этот дом». «Вы должны уехать, но сначала переписать имущество на ее мать и сестру. Это они помогали с деньгами Ксении, и только им принадлежат коттедж земля», — спокойно пояснил Тимофей, поправив очки. «Иначе тут продолжат происходить неприятные события». «Ксюша не составила завещания. Она умерла и...» «Да, и, к сожалению, она не может свидетельствовать против вас и вашей любовницы, которая заняла ее место». А я никто, чтобы требовать эксгумации и возбуждения уголовного дела. Но она желает, чтобы вы отдали дом ее семье, а сами исчезли отсюда. Он легко промокнул серым платком пот над верхней губой. Ну и мой гонорар вы оплатите, разумеется. Тимофей заметил, как Кирилл чуть вздрогнул при упоминании уголовного дела. Но Наталья, стройная, ухоженная, яркая брюнетка, слегка сжала его руку и прищурилась на посетителя. «То есть мы вам заплатим, выполним все условия этого якобы привидения, и тогда для всех нас настанет тишина и покой?» Полянский чуть повернул голову, глянув в угол гостиной за спиной хозяев дома. Он видел. Нескладная женщина в вишневом нарядном платье прислонилась там к стене, увешанной семейными фото. Бледно-серая кожа, измазанная гробовщицким гримом, покрыта трупными пятнами. Правый глаз уже запал внутрь черепа, и века с отклеившимися ресницами не поднимается до конца. Левый, застывший и мутный, смотрел на бывшего мужа и его новую жену. Женщина медленно кивнула. Из носа на губы и подбородок стекла тонкая черная струйка мертвой жижи. — Да, именно так, — подтвердил Тимофей. — Этого не будет, — презрительно скривила Наталья алые губы и катитесь отсюда, пока мы не вызвали полицию и не привлекли вас за шантаж и вымогательство. Эта тупая овца и при жизни ничего собой не представляла, а теперь...» Тут призрак издал яростный вопль, неслышный для живых и убийственно режущий слух, пронзительный для медиума, и бросился с кулаками на стену с фотографиями, запечатлевшими несколько лет благополучного брака и лжи. Кирилл с женой вскочили с дивана, отпрянули в сторону, вцепившись друг в друга. В ужасе смотрели, как раскачиваются на стене фоторамки, ходят ходуном и слетают на пол многочисленные семейные портреты. Осколки стекла со звоном осыпались на пол, а фотоснимки, вылетая из разломанных рам, кружились в воздухе, разрываемые в клочья невидимыми гневными пальцами. Через несколько минут все стихло, и на стене не осталось ни одной фотографии. Дрожащие бледные супруги оглянулись на Полянского, Их глаза были круглыми, а губы тряслись от страха. Тот невозмутимо указал на беспорядок. «Это продолжится. Она не успокоится и не уйдет отсюда, пока вы не выполните ее требования. Не пытайтесь жульничать и продать дом. Призрак помешает покупателям, устроив тут подобную демонстрацию или спровоцировав несчастный случай. Вы никому не всучите этот коттедж. Отдайте собственность ее семье». «И уезжайте отсюда, пока сами целы», — устало вздохнул Тимофей. Получив конверт, наполненный купюрами, он прошел по дорожке, вымощенной шестиугольными разноцветными плитками в плотном газоне, и от калитки оглянулся на окна. Кирилл с Натальей, тесно обнявшись, ошарашенно смотрели ему вслед. А за их спинами чуть покачивался призрак несчастной женщины в вишневом платье. Когда-то она купила его за границей в поездке, да так ни разу и не решилась надеть при жизни. Это была самая красивая вещь в ее гардеробе. В нем и похоронили. Поступят ли живые по совести или рискнут противостоять мертвой, уже не его дело. Он помог еще одной беспокойной душе. Его работа здесь окончена. Мерзкий московский ноябрь вступил в полную силу. Снег, дождь, грязь, невидимые в центре, вылизанном для туристов, на окраинах и в области стали просто стихийным бедствием. Разумеется, коммунальные службы ни сном, ни духом не могли ожидать такой погоды в середине ноября. Дворники возились с лопатами, с неба противно сыпало что-то невнятное. Полянский с трудом припарковался во дворе, затем поднялся по ступенькам в здание клиники. Поприветствовал сотрудник за стойкой регистрации, оставил пальто в гардеробе и прошел в кабинет главного врача. Психиатр и нарколог Иван Шубин просил заехать в ближайшее время, но он не пояснил сути вопроса. С одной стороны, Тимофей не мог отказать, с другой — внутренне приготовился к неприятному сюрпризу. «Ты обещал следить за весом», — поднял голову от бумаг Шубин. «Это вместо «здравствуй», да?» Полянский пожал ему руку, протянув через стол. «Вес, давление, сахар в крови». Ты должен контролировать свое состояние. — Ваня, у меня все в порядке. Он просил прекратить нотацию. — Твое сердце, в конце концов. — Тима. Шубин чуть повысил голос. — Ваня, я хожу в бассейн и регулярно бываю в зале. Ты же знаешь Федора Степановича. Он не допустил бы к тренировкам, если бы сомневался во мне. Но для того, чтобы стать идеально здоровым Аполлоном, я слишком стар. Полянский снял очки, потер глаза и сжал пальцами и переносицу. — Как твой врач, Вань? — Как твой друг? — Шубин поднялся из кресла. — Я в очередной раз прошу. Нет, настаиваю на том, чтобы ты серьезнее относился к своему здоровью. — Все. — остановил его успокаивающим жестом Тимофей. — Ты меня за этим звал? — Нет. — сердито выдохнул психиатр, отошел к окну, поднял желюзи. Один из моих психологов консультирует семейную пару и был, скажем так, потрясён их рассказами. Я немного разобрался и неожиданно понял, что это твои клиенты. Тебе придется помочь, а то консультант сам на лечение загремит. Приоткрыть завесу, — неприязненно поморщился Полянский, поняв. Как же он ненавидел делиться этим. Да, если хочешь, можно и так сказать. Ты продолжаешь рисовать свои инфернальные скетчи? Возможно, понадобится. Медиум кивнул на вопрос, и Шубин продолжил, взяв трубку внутреннего телефона, нажал одну из кнопок. Донкевич, еще в центре? Пусть зайдет ко мне». Он сел обратно в кресло. Полянского нервировал его внимательный взгляд. «Будь вежлив, Тима, пожалуйста. Это хороший молодой специалист. Возможно, и тебе пригодится поддержка». Теперь детектив редко выходил из себя, сталкиваясь с недоверием скептично настроенных обывателей любил ядовитых циников, больше раздражали излишне одаренные воображением и магическим мышлением граждане. Несколько таких человек, пытавшихся либо нажиться на его способностях, либо сделать из него нового миссию, Полянский с огромным трудом вытряхнул из своей жизни. Но когда в коридоре послышались быстрые стучащие шаги, он с подозрением прислушался. «Не может быть, чтобы...» Дверь открыла уверенная рука. И Тимофей почувствовал, как дрогнули под мягкой бородой щеки и сжались губы, старательно сдерживая и скрывая улыбку. Торжествующую? Вряд ли, но радостную наверняка. На пороге стояла высокая девушка с черно-алыми волосами, собранными в конский хвост. Они коротко виделись в конце августа. Тогда на ней был брючный костюм, а сейчас серый приталенный сарафан с квадратным вырезом и короткий жакет. Стройные ноги в темно-коричневых колготках, вежливое внимание в ее лице мгновенно сменилось возмущенным узнаванием, глаза широко раскрылись. Она уставилась на своего начальника с негодующим вопросом в глазах, и Полянский понял, что день складывается вовсе не так плохо, как показалось сначала. «Проходите, София», — пригласил жестом Шубин. «Вот, как и обещал, самый компетентный эксперт по вашему сложному вопросу». Рекомендую, мой давний друг, Тимофей Полянский. А это один из психологов нашего консультационного центра, София Данкевич. Девушка приоткрыла рот, но не нашла слов, и Полянский чуть повернулся к другу со сдержанной усмешкой. Да мы, собственно, несколько знакомы. Довелось, знаешь ли. Отлично. Думаю, общий язык вы найдете. Добродушно кивнул Шубин. София, у вас есть еще запись на сегодня? — Нет? Тогда проводите Тимофея к себе, пожалуйста. Валентине была непривычна тишина в доме. Казалось, эта суета никогда не закончится, и постоянно вокруг будут шуметь люди. Сначала сердечный приступ у Сергея. Это был такой кошмар. Она тогда ужасно испугалась. Скорая, больница, морг. У Валентины просто руки опустились но мгновенно нашлись знающие и умеющие люди, стали помогать с похоронами. Она что-то подписывала, платила за непонятные услуги, а над душой все стояло и гудела свекровь, мол, плохо чтишь память мужа, не по-людски провожаешь в последний путь, и чтобы организовать все как положено, пришлось влезать в долги и даже взять кредит на 120 тысяч. Бесконечная череда этих нелепых поминок, 9 дней, 40 дней, Зачем все это? Вереница родственников, которых она знать не знала, и еще б сто лет не видела, если бы не этот печальный повод. Все приходили с унылыми лицами, начинали кисло соболезновать и утешать. А Валентина чувствовала себя, будто замороженной, застывшей. И не поплакала-то толком, хоть бы слезу проронила лишнюю. Что ж за вдова Шелестели на кладбище эти неприятные тетки, похожие на сушеных крыс. Она все ждала, когда же оттает, расслабится, начнет плакать, почувствует горе утраты. Уговаривала себя, что тоскует, страшно расстроена, искала в себе боль и ужас одиночества, но не находила. Только очень странно было молчать, не отвечать на попреки мужа, не убеждать себя в любви к нему, не держать постоянно в голове список требований и пунктов, обязательных для выполнения, которым ни конца, ни краю не видно. Валентина переобулась в тапочке, с тоской глянув на зашитые в третий раз колготки. Споткнулась о старый пылесос. «Опять проклятая уборка. Глаза б не смотрели. Да ведь снова свекровь притащится. Начнет по углам носом водить старая тараканиха». Она со вздохом принесла из санузла швабру и стала натягивать на руки резиновые перчатки. Только успела отодвинуть кресло от стены, как в дверь позвонили. Виктория Ивановна, широкая и шумная, не дожидаясь ответа, открыла своими ключами. «Валя, ты дома?» — громогласно осведомилась она, раздеваясь в прихожей. В доме сына для нее не существовало закрытых дверей. Все одиннадцать лет брака Валентину грызло постоянное вмешательство матери мужа в их дом. Возвращаясь с работы, находила переложенными белье в шкафах и ящиках, расставленную иначе посуду. Даже скудный запас косметики Валентины свекровь перекладывала на полки в ванной в каком-то своем порядке. Напряжение сводило мышцы спины. У Валентины болела голова и жгло желудок. На все попытки поговорить с мужем она получала ответ. «Мама лучше знает, как надо. Ты должна ее слушаться. Тебя в семью взяли, осчастливили». Сергей никогда не становился на сторону жены. «Как же вы меня задолбали!» — позволяла себе она иногда сердитую мысль, но не больше. Куда же ей деваться? Кому она нужна? Мать в области, в малюсенькой квартире, где еще живет сестра Валентины с семьей. Три поколения друг у друга на головах, в постоянном раздражении за то, как у людей. Больше десяти лет Валентину осуждали за бездетность и свекровь и собственная мать и сестра. Виктория Ивановна прошла мимо невестки через большую проходную комнату, также споткнувшийся пылесос. Что ж ты так квартиру запустил-то, Что, раз мужа схоронила, теперь и бардак разводить можно?» Сукаризной покачала она головой. «Да чисто дома, Виктория Ивановна. Мусорить некому же», — тихо ответила Валентина. Свекровь открыла дверь в спальню и, вскрикнув, покачнулась и схватилась за косяк. Валентина бросилась следом и застыла на пороге. В полированной и старапанной красно-коричневой стенке Были распахнуты все дверцы, опустошены полки. Книги, документы, какие-то бумаги из недр шкафа усыпали разложенный диван. Одежда разбросана по комнате. На открытых створках повисла разорванная мужская рубашка, халат и свитер. По углам разметались ботинки и сапоги, обувные коробки. Стеклянные полки и стенки разбиты, осколки рассыпались по полу. Тут же перебитая посуда из парадного сервиза и расколотая огромная супница в центре комнаты. Горшок с разросшейся традисканцией свернут с подоконника, земля и керамические осколки усеивают пол у окна. — Валя! Ты что же сделала, Валя? — сипло выдохнула Виктория Ивановна. — Ты что, Казана, творила? — Я ничего. Меня дома не было. Я... — залепитала Валентина в ужасе оглядывая разгромленную спальню. В этот момент дверцы всех шкафов одновременно захлопнулись, стекла лопнули и вылетели наружу. Пятнистые зеркала старого трюма в углу растрескались. Женщины взвизгнули и выскочили из комнаты, цепляясь друг за друга. София, отперев дверь, пропустила его в освещенный кабинет где посменно с коллегой проводила консультации. Нейтрально светлые стены, на окне два белых кашпо с пышной зеленью, в углу небольшой аквариум на тумбе. Комната как будто сразу стала вдвое меньше. Столько места занял ее посетитель. Под мужчиной скрипнул диван. Она прошлась по кабинету от стены до стены, скрестив руки на груди. — Поверить не могу, что Иван Александрович повелся на все это ваше шарлатанство. Наконец выдохнула София, остановившись перед ним и глядя сверху вниз. «Он сказал, что вы его друг?» «И бывший пациент», — уточнил он. «Кто бы сомневался», — проворчала София, качая головой. «Когда-то он очень помог мне. Я справился с депрессией, принял это и научился пользоваться. Во многом я обязан ему». Он спокойно смотрел на нее. «Расскажите о ваших клиентах». В голове не укладывается, что участвую в этом балагане. Она прошла за стол и стала перебирать папки в ящике. «Кстати, как поживает ваша подруга, которой вы тогда оказывали моральную поддержку?» «Нормально. Сделала ремонт в квартире», — буркнула София. «Носит с работы домой и читает вслух детские книги, следит за акциями на сайте Детского мира. И так-то была блаженная, а теперь и вовсе поехала». Зато теперь она спокойна и счастлива, ее жизнь полноценна, негромко ответил он. София задумалась на секунду. Ведь он прав. Столько лет Лида была постоянно напряжена в своей неудовлетворенности жизнью, неустроенности, считала себя ущербной и упорно цеплялась за подруг, чтобы на их фоне хоть как-то выглядеть как все. Прошлый раз виделись месяц назад. Лида, умиротворенная, плавная, в новом платье. Стала иначе собирать волосы. Впервые, кажется, ей было скучно с Соней и Катей, и она хотела скорее вернуться домой, будто бы там кто-то очень ждал. «Вы же профессионал, и лучше меня знаете, как важно выстроить коммуникацию со своими девиациями». Склонив голову на бок, Толстяк внимательно глядел на нее. София, будто очнувшись, тряхнула своим черно-алым хвостом, шумно выдохнула. Достала одну из папок с анкетами и опросниками. — Так, вот, Данилова, Станислав и Нина. У них в семье произошло несчастье. Пострадал маленький сын. Они пришли на консультацию, чтобы сохранить свой брак и помочь ребенку. — Данилов. Он поднял глаза к потолку и кивнул. — Да, это в январе было. На каникулах как раз. Помню. — Отлично. Тогда объясните, что с ними случилось. Муж адскую дичь рассказывал, что мальчика покусала какая-то потусторонняя зверюга, а некий охотник на монстров помог, и после этой помощи пришлось делать ремонт в квартире. Я тогда рекомендовал им семейную терапию, а все, что он ей рассказывал о чудовище, правда. Оно пришло через игрушку, такие порталы не редкость. — Что? — вскинула брови София, не веря своим ушам. — Вы издеваетесь? — Нет. «Даниловы развелись?» «Вместе. Нина рассорилась с родителями, насколько я поняла. Сделала выбор в пользу мужа и ребенка. Сепарация проходит тяжело, но борьба за здоровье сына сблизила ее с мужем. Мальчик ходит сам». «Хорошие новости». «Ну но что, Стас городил мне про монстра?» София начинала терять терпение. Эта непоколебимая гора при галстуке и костюме жутко раздражала своей самоуверенностью. «Есть доказательства». Я фиксирую все дела, сведения по заказам. Могу ознакомить с картотекой. Вы ведь уже освободились?» На нее пристально глядели маленькие за стеклами очков серо-голубые глаза. «Надо бы отправить кому-то из девчонок сообщение, что я уехала вечером с работы на машине некоего Полянского, чтобы, если чего случится, искали через Ивана Александровича». Размышляла она, сидя в сером Хендае рядом с водителем, и с подозрением посматривая на своего спутника. Насколько же асексуален и непривлекателен мужчина с лишним весом. Хотя, может быть, он болеет. С другой стороны, Лешка, вот как картинка, а тот еще идиот. Все выдрючивается, мозги выносит. Толк с него, как с козла молока. И намели постоянно. София поддернула длинный пуховик, чтобы не светить коленками. — Кто этого маньяка знает, от чего его Шубин лечил? — Чего ноги-то? Между прочим, я сама по собственному желанию сейчас с ним куда-то еду. И если что, против мужика такого роста и веса даже чихнуть не смогу. И кто после этого блаженная? Я или Литка, которая приведение нянчит?» Свернули с Кутузовского на короткий бульвар. Чуть проехав мимо высотки Рэдисон-Ройл до набережной, развернулись. Во двор он заехал под шлагбаум по брелоку. Места для машин закреплены, их не так много. Видимо, за отдельные деньги. София никогда не бывала в настоящих сталинках и теперь с интересом разглядывала хмуро-помпезные многоэтажки. В узком лифте поместились с трудом. Она надеялась, что на лице достаточно отчетливо отобразилось неудовольствие и неудобство, которое она испытывала от такого тесного сотрудничества. Дверь квартиры не была заперта, Полянский не доставал ключи. Хозяин расправил пальто на вешалке. София стучала полусапожками на коврике у входа, чтобы стряхнуть ноябрьскую сырость. Из глубины квартиры раздался окрик. — Это ты там шумишь, ведьмак Берилевский? Из комнаты в конце просторного коридора вышла невысокая простоватая женщина средних лет, в джинсах и черной футболке, в вязаных носках и шлепанцах. — Это что, его жена? — Господи, как же я скучно живу, — успела подумать София. — Я не Бирюлевский, я из Марины Рощи, — кротко ответил Полянский. — Ты в колготках, красота? Тогда вон там внизу в шкафу возьми черные тапочки, они для гостей. Невозмутимо обратилась к ней женщина. София смущенно переобулась и там махнула ей влево. — Руки мыть там! — Яся! — с легкой укоризной произнес хозяин. — Хоть кто-то же должен за порядком следить! — пожала она плечами. Затем подхватила у порога небольшой мешок с мусором, накинула куртку и исчезла, захлопнув входную дверь. София выходила из маленького санузла, столкнулась с Полянским, он неопределенно указал внутрь квартиры. «Проходите, можете прогуляться, осмотреться, полюбопытствовать. Я пока чаю согрею». Первое, что восхищало, это, конечно же, трехметровые потолки. В комнатах столько воздуха, Заметен ремонт и частичная реконструкция. Но лепнина по карнизам и углам смотрелась естественно и не перегружала впечатления. Вообще жилье не выглядело стерильно красивым, как на фото в журнале. Но и уютно обитаемым его тоже было сложно назвать, по ее мнению. Ни единой забытой чашки или оставленной книги, небрежно брошенные вещи. У меня дома кухня меньше, чем это прихожая. Направо от входа коридор в светлую кухню. Гарнитур матовый, белый. Поперек узкий стол для завтраков, ненамного шире барной стойки. Три крепких стула. Она прошла по длинному широкому коридору. На стенах много картин. Холодноватые портреты, городские пейзажи, абстрактные композиции из ярких геометрических фигур и фантастических цветов. София не особенно разбиралась в живописи, но посчитала работы довольно интересными. Картины написаны свободно, Очень легко угадывалось нежелание угодить заказчику, автор рисовала души и для себя. Прямо и направо по коридору вход в просторный зал. Здесь два огромных окна, выходящие на бульвар. Наборный узорчатый паркет чуть скользил под тряпочными подошвами тапок. В зале с помощью света отделена зона, изображающая безжизненную столовую. «Тут наверняка никто не обедает». Стол и четыре высоких стула из темно-красного дерева с резными спинками. Стена книжных шкафов со стеклянными створками. Гостиная тут же. Бордовый ковер, угловой диван и два кресла, обитые черной кожей. Окна спальни, куда София деликатно не стала заходить, выходили во двор. Наверняка это была самая тихая комната и всегда в тени. Обнаружила кабинет. Направо современный стол с ноутбуком на зарядке и компьютерное кресло замысловатого дизайна. Ортопедическое. Вон сколько регулировок. Сколько же оно стоит, мрак? На стене несколько полок с папками файлов. Книги. Слева от входа электрический камин. Две стены доверху, стеллажи с книгами и альбомами. Заинтересовал ее чудесный столик с ящичками, что стоял в углу у высокого окна. Резные изогнутые деревянные ножки в виде львиных лап опирающихся на шар. Столешница обтянута новым зеленым сукном. Масса отделений для разных мелочей и хранения письменных принадлежностей. Похоже, очень старый стол, может быть, даже антикварный. София осторожно касалась деревянных панелей. Просто прелесть. Вот умели же делать. И как люди неспешно жили. Как красиво. Интересно, есть тут потайное отделение, как в кино показывают? «Английский секретарь начала двадцатого века. Достался от прадеда со стороны матери. Бесценная вещь. Судьбой, так сказать», — прозвучал его тихий голос. София вздрогнула от неожиданности и оглянулась. Полянский стоял в дверях, заслонив почти весь проем. Брюки на подтяжках, узел галстука ослаблен, рукава сорочки закатаны, руки в карманах. «Чаю». Он неспешно шел за девушкой по коридору и не без удовольствия разглядывал ее стройную фигуру. Она старательно сохраняла равновесие, но на повороте кухни все же поскользнулась в матерчатых тапочках на гладком паркете. Тимофей ловко придержал гостью за локоть. «Спасибо», — смутилась она. На узком столе приготовлены большие чашки с чаем, сахарница, пастила в вазочке. Он подождал, пока девушка из вежливости съела кусочек и сделала несколько глотков и негромко уточнил. «Как мне к вам обращаться? По имени и отчеству?» Шубин называл вас Софией. «У нее красивые серые глаза, темный оттенок, цвет графита. Нарисовать бы портрет в технике Гризайл, черно белые акрилы и несколько эффектных алых с кармином штрихов в волосах. Как же восхитительно она злится!» «Можно без отчества. София. Возраст пока позволяет. — ответила не сердитого кокетства. Потом еще выпила чаю и покачала головой. — Уму непостижимо. Неужели действительно говорю это? Но вы действительно верите в то, чем занимаетесь? — А вы собственному восприятию не доверяете? Вы же были со мной и своей подругой в той квартире в августе. Тогда я вообще ничего не поняла, что там произошло. — Вы хотите доказательств? София нерешительно кивнула. Он сидел напротив нее, чуть поворачивал чашку чая. Вздохнул, скрестил руки на груди. Он видел и был готов к реакции. «У вас есть весьма несерьезный друг сердце и тело Но вы часто с ним ссоритесь. Каждые два-три месяца разбегаетесь на неделю-две. Его зовут Алексей, довольно экстерьерный юноша». Темно-серые глаза девушки широко распахнулись, рот приоткрылся. Рука с чашкой чая замерла в воздухе. Тимофей не стал экономить на деталях. "Позавчера вы с ним сломали кухонный стол, и парень не сможет купить вам новый. Понимаю и разделяю ваше негодование". София застыла и перестала дышать. Он спокойно отхлебнул чаю и посмотрел на девушку. "Как? Как вы это делаете?" Едва выговорила она, чашка в руках дрогнула и вернулась на стол. Я просто вижу. Это не просто объяснить или описать словами. Прошлое людей не всегда доступно для восприятия, но призраки и монстры давно стали частью моей реальности. Больше двадцати лет уже как. Идемте в кабинет, я покажу вам досье, как обещал. В комнате усадил за компьютерный стол, чуть сдвинув клавиатуру и включив лампу. Щелкнув мышкой, открыл папку с файлами достал объемный скетчбук с рисунками за этот год и аккуратно пролистал к январю. Вот. Это по делу Даниловых. Обратите внимание, в уголке код из букв и цифр, маркировка и дата. Каждая иллюстрация имеет описание в файле. Заказчик, обстановка и факторы, спровоцировавшие происшествия. Монстры, призраки, послания от умерших, вмешательство беспокойных душ, вроде той, что потревожило вашу подругу. «Оставлю вас на время. Почитайте, если что, зовите». Тимофей сделал шаг назад и уже на выходе из комнаты обернулся. «София, вы пьете?» «Что?» — она оглянулась, глаза огромные и застывшие. «Вы употребляете алкоголь?» — уточнил он. «Изредка, а что?» «Я вам попозже еще чаю принесу, добавлю что-нибудь». Она с видом коротко кивнула в знак согласия, и Тимофей отправился на кухню поискать среди запасов бутылку Бакарди. Через час примерно он зашел в полутемный кабинет. Девушка не отрывалась от монитора. Через плечо заглянул в дело. София дошла до сентября. Это заметка о призраке женщины, которую свели в могилу муж и его любовница. Она хотела отомстить, хотя бы отобрав свой дом за городом. Я. — начал он говорить, ставя на стол большую кружку горячего чая. — А? София от неожиданности подскочила, вскрикнув. — Вы что, совсем? Я чуть не спятила. Так подкрадываетесь. Как ваши внутренние горизонты? Он миролюбиво подвинул ей чай. — Фух, я пока плохо соображаю. Подождите, пока волна аффекта спадет. Она глотнула из кружки и с удовольствием зажмурилась. Снова повернула к нему лицо. В скудном освещении ее глаза казались черными и бездонными. Прическа немного растрепалась, свет лампы красиво подсвечивал алые пряди в длинном хвосте. «Как вы находите своих клиентов? У вас есть сайт или объявление в разделе «Мастер на час»?» — прищурилась София. «Прагматичный подход, без лирики. Чудесная девушка», — подумал он. «Я не имею профиля в соцсетях». У меня есть источники информации среди полицейских, участковых, врачей, журналистов. Люди передают друг другу странные новости или жуткие слухи. А я получаю возможность предложить свои услуги. Он говорил медленно, сцепив руки на животе, указал подбородком на открытый файл. Не так часто запрос приходит от уже почившего клиента. Например, Ксения Ермолаева пришла ко мне сама. Она хотела, чтобы муж с новой женой отдали загородный дом ее матери и сестре. Она очень любила мужа, слишком на многое закрывала глаза. И, конечно же, была страшно разочарована поворотом в его жизни и делах. Обозлилась. Почему она не очутилась в раю, если жила хорошо и правильно? Моя практика показывает, что праведная жизнь совсем не гарантирует покоя после смерти. и. Слова прервала музыка входящего вызова. Тимофей извинился и пошел искать в пальто телефон. Это же из сериала заставка. Секретные материалы. Блин, тоже мне Малдер Скутузовского, хмыкнула София и с наслаждением отпила крепкого горячую чаю, так щедро сдобренного душистым ромом. Шикует медиум. Она согрелась и немного расслабилась. Посмотрела на альбом рисунков, снова перелистнула страницы. Любопытные работы, наверное, тушью сделаны. Чернильные штрихи в сочетании с акварельными разводами так здорово нарисовано. Но какие же отвратительные существа! Одноногие, шестилапые, с крыльями или в колючей чешуе, напоминающие зверей и людей, с когтями и зубами, в лохматой шерсти или бородавках, ходячие трупы. Неужели это все реально? Да быть этого не может. София подняла глаза на монитор. В текстах этих бесконечных досье, первые папки, датированные 2002 годом, больше знакомых и понятных слов. Протест вырвался из-под гиперопеки родителей. Последствия домашнего насилия в детстве. Смерть от передозировки. Инфантильное поведение — ревность. Направленная агрессия — самоповреждение подавляет влечение конфликт интересов отсутствие личного пространства не имеет доли в квартире травля доведения до самоубийства пытается депрессией и страхами жены тяготиться чувством вины перед родителями извините я софия вздрогнула когда за спиной прозвучал тихий голос как только он умудряется так бесшумно передвигаться полянский застыл у кресла и чуть наклонился к ней этот звонок — Мне нужно уехать по делу. Хотите поучаствовать? — Будем изгонять дьявола? — усмехнулась она. — Не в этот раз. То ли у него нет чувства юмора, то ли оно очень изощренное, София пока не поняла. Любопытство переселило в итоге. Когда сели в машину, Полянский включил подогрев ее сиденья. Она не сразу это заметила, но пригрелась с удовольствием. Уже стемнело. Город снова начал облеплять мокрым снегом. Это звонил еще один мой давний знакомый. Он тоже на страже здоровья человеческих душ, как и вы. Только врачу врачует иначе. Негромко пояснил он спустя какое-то время. То есть, — не поняла София, нахмурившись, — он священник. Отец Николай служит в храме преподобного Серафима Саровского на Шакальского. Иногда обращается. К моей работе относится не совсем однозначно. Очень понимаю его. «Напрасно язвите. Я исключительно за добро». «Типа кто победил, тот и добрый?» «Ага. Как говорится, добро победит вообще, в перспективе». Вздохнул он, притормаживая на светофоре. «Так, нам вон та нужна девятиэтажка, кажется». Кажется, он собирался открыть ей дверцу и помочь выйти из машины, но София опередила его. С трудом перешагнула сырой рыхлый снежный вал на тротуаре. В подъезде постучала полусапожками. «Хорошо, что только на третий этаж поднялись без лифта, а то как представлю, чтобы снова с ним в лифте прижиматься!» — поморщилась она. На лестничной площадке у открытой в квартиру двери стоял мужчина со светлыми волосами и клочковатой неровной бородой, одетый в рясу, и крупная женщина с короткой стрижкой и в необъятном сиреневом спортивном костюме. «Здравствуй, Тимофей Дмитриевич!» Священник пожал руку Полянскому и внимательно посмотрел на Софию. — Это со мной, доктор Данкевич, — сдержанно кивнул медиум. — Нифига себе он меня отрекомендовал, — удивилась она. — Отец Николай отзывался сейчас о вашей работе, — начала широкая дама, ее голос гудел и давил. — Вы Валентина Сизова, — перебил Полянский. — Нет, я мать безвременно усопшего, — пафосно выдохнула женщина, раздуваясь. — Как будто бы это обалдеть, какое высокое достижение и повод для гордости! — подумала София, а Полянский деликатно, но решительно сдвинул даму с дороги. — Тогда с вами мне не о чем разговаривать. Священник поднял руку, наверное, для благословения, или как там у них полагается, но медиум отмахнулся. — Да брось! София прошла за ним следом. Внутри они нашли растерянную и бледную женщину. — Черная косынка, вдова, наверное. — Добрый вечер. Валентина? — спросил Полянский, снимая пальто. — Да. Здравствуйте. Это вас отец Николай ждал? Мы с Викторией Ивановной тогда к нему прибежали и еле оделись. Он уж и квартиру осветил, а все не помогает. — Что вас беспокоит? Расскажите. Он сел на диван, достал из кармана салфетку и стал медленно протирать очки. София устроилась на краешке кресла. — Да вот... Муж почти два месяца как помер. Сердце. Уже и сороковины справили все, как полагается. А теперь вот началось. В той комнате. Вещи из шкафа летают. Все побито, будто ураган прошел. Мы бы подумали, что воры погромили. Да брать-то у нас и нечего. Размеренно прочитала Валентина. Ты, Валя, правду скажи что мужа не чтишь, не оплакала Сережу как следует. Вот и не упокоится бедный никак. Загудела, возникнув на пороге ее свекровь. Женщину, видать, всю семейную жизнь прессовали. Долго разгибаться будет. Никаких личных границ, вот бедняга. Мужику земля пухом, а ей жить бы начать, натерпелась, — грустно размышляла София. Полянский с неприязнью покосился на Викторию Ивановну, встал и вошел во вторую комнату поменьше. София двинулась следом. Действительно, в спальне царил страшный разгром. В убогой советской стенке все двери открыты, частично свернуты с петель, полки выломаны, стекла разбиты, имущество пары поколений, проживших тут всю жизнь, разметано по интерьеру. Осколки посуды, обрывки и клочки бумаги, порванная одежда, расколотые пластинки. София сделала шаг в центр комнаты, обвела взглядом беспорядок, и, оглянувшись, хотела сказать Полянскому, что это больше напоминает клиническую картину истерического припадка, чем полтергейст. Но замерла, увидев, как спутник пристально смотрит куда-то ей за спину. Ей почему-то отчетливо вспомнились поездки из далекого детства, когда они с родителями гостили у дедушки в деревне на Оке. Красивые места, настоящий деревянный дом, чердак с кучей волшебного барахла. Тогда очень часто по вечерам Взрослые играли в карты при удивительном свете трех керосиновых ламп, а дедушкин кот, роскошный серый сибирский зверь, щурился и шипел на пустой угол комнаты или сердито урчал, глядя в безлюдную темноту синей. Дед говорил, мол, кот домовых видит и чертей чувствует. Во взгляде медиума сейчас было тоже узнавание пустоты. У Софии по спине пробежали колючие ледяные мурашки. — Вы видите покойного? Неожиданно шепотом спросила она, проглотив вязкий комок в горле. Полянский слегка кивнул. — И как? — Ну, как? — вздохнул ее спутник, опустил глаза на пол, что-то выискивая. — Скажем, он и при жизни особо-то красавцем не был, а сейчас... Он ловко ухватил в слое мусора и протянул ей фото в рамочке. Стекло треснуло, но снимок цел. — на фотографии София узнала Валентину, чуть более стройную, чем сейчас, а рядом с ней муж, видимо, где-то на отдыхе снимались. Вот ведь любовь зла, тощий, мелкий, суповой набор из хрящей и комплексов. Ишь, как в жену вцепился уродец, и тоже, небось, мамаша всю жизнь нагибала. — Вы можете нам помочь? Не думаю, что отец Николай стал бы иметь дело с мошенником, но все же. Чего от нас хочет Сережа? бубнила, стоя в дверях комнаты, свекровь Валентины. — Ничего не хочет. злиться Полянский, заложив руки в карманы, медленно прошелся по комнате, поддевая ботинками и рассматривая бумаги, в беспорядке валяющиеся на полу. — Видишь, Валя, была бы ты путевая жена моему сыну, а то он и после смерти с тобой мучается. — Я ж ничего ему. Я ж любила. Я столько лет. Ради любви все терпела. Я же все делала. — залепетала Валентина, оправдываясь. — Вы не должны чувствовать себя виноватой. Все, что могли, вы уже для него сделали. Он умер. Живите каждое своей жизнью. Вам больше некого делить. Не выдержала София. — Вот, нашел. Полянский счастливо воспользовался паузой, достал из-под батареи помятый файл с несколькими бланками и какими-то копиями и разгладил бумаги. — Что это? — прищурилась Валентина. — «Незадолго до смерти он спрашивал, где лежит ваш паспорт, верно?» «Да. А что?» «Квартира приватизированная. Он единственный собственник. Вот, составил заявление, чтобы вас выписать». «Как? Зачем? Куда ж я пойду?» «А это была бы уже не его забота, если бы он с вашими документами и этим пакетом успел дойти до МФЦ. Нет прописки — нет человека». И развод, думаю, в одностороннем порядке получился бы. Детей у вас нет. За его спиной звонко хрустнуло зеркало в старом трюмо. С верхних отделений стенки отвалились и грохнули об пол две оторванные из петель дверцы. Отец Николай, заглянувший в комнату, начал испуганно и широко креститься. Полянский протянул файл Валентине. За документами с воплем «Дайте!» рванулась престарелая львица Виктория Ивановна. Прыжок не удался. Документы достались Валентине. Она растерянно смотрела на казенные бумаги, которые чудом не успел заверить перед смертью муж. София осторожно взяла ее под локоть. — Вы, наконец-то, сами себе хозяйка, Валя. Теперь можно жить так, как хотите вы, и никого не слушать. — Еще чего! Ишь, дармоедка! Пригрели змею, осчастливили, в семью взяли. А оказывается, тебе квартира была нужна. Не для тебя Сережа ее зарабатывал. Я отсужу у тебя жилье!» «Положим, квартиру заработал не Сережа, а его отец. Это же вашему мужу давали метры, когда на комбинате работал. И он приватизировал эту квартиру и передал подарственный сыну, когда тот женился на Валентине. Вы себе и дальше спокойно проживаете на площади, что от вашей бабушки осталось. Здесь вы не были даже прописаны. Работал всегда только глава семьи» а Сережа трудиться и не начинал ни разу за сорок лет. Подтвержденного дохода не имел, и отсудить вы ничего не сможете. Вдова наследует долю покойного, а значит, квартира принадлежит ей на законных основаниях. Говорю вам как юрист», — весомо пояснил Полянский. София порылась в сумочке и нашла визитку клиники Шубина, где подписала свой номер и электронную почту. «Вот, Валя, пишите, обращайтесь, если возникнут сложности с новой жизнью». — Я психолог. Удаленно тоже консультирую. Ради любви не надо терпеть. Ради любви надо жить, в том числе и любви к себе. Она улыбнулась, и женщина не смела, но с облегчением повторила ее улыбку. Взяла карточку и вложила в файл с документами, которые чуть не оставили без крыш над головой. Задумавшийся Полянский внимательно смотрел на них. Потом, будь то очнувшись, еще прошелся по комнате, и за креслом подобрал какую-то керамическую не то фигуру, не то вазу. София не очень хотела разглядывать, что именно там изображает покрытое глазурью коричнево-зеленое изделие. А медиум повернулся к Валентине. — Вы же всегда это ненавидели? — Да, редкостное убожество, — расправила она плечи. Полянский, взвесив в руке и перехватив удобнее неказистый сувенир, повысил голос, грозно выкрикнул. Это больше не твой дом с этими словами он с сильным броском метнул статуэтку в старое трюмо осколки керамики и куски пятнистого зеркала с грохотом и звоном разлетелись по комнате замигала и закачавшись ударила в потолок пыльная люстра стекло зазвенело по полу женщины взвизгнули присели втянув голову в плечи софия почувствовала как щеку под левым глазом ударила и обожгло осколком она дотронулась до лица и увидела кровь на кончиках пальцев. Лампы в квартире поморгали еще немного, и через полминуты слаженно и исправно заработали. Полянский крепко, но аккуратно взял Софию за локоть и провел в прихожую, где был самый яркий светильник. Она не стала сопротивляться, когда он за подбородок уверенно повернул ее лицо, чтобы свет падал на порезанную кожу. София снова потянулась к щеке, он перехватил руку. — Не трогайте грязными руками. Потом обернулся в квартиру и окликнул. «Николай, раздобудь мне перекись, пожалуйста». Тимофей обработал царапину и осторожно заклеил девичью щечку тонким пластырем. Следа не останется. Когда уходили, немного пропустил ее вперед по лестнице, чтобы не смущать моментом получения денег от вдовы. «Вы же тут недалеко живете. Давайте подвезу». Предложил он когда вышли из подъезда, видел, что она немного колебалась, прежде чем согласиться. До до Изумрудной улицы. Дом рядом с парком, хороший район. По дороге его все не оставляла одна мысль, и, поглядывая на свою все еще чуть обалдевшую от событий вечера спутницу, Тимофей подбирал слова. Как она сказала, «Ради любви не надо терпеть, ради любви надо жить, это неплохо». Он проводил ее до двери квартиры, чтобы удостовериться в безопасности девушки. И когда она собралась попрощаться, перебил ее. София, вы сегодня хорошо говорили с той женщиной. И я задумался, что моим клиентам часто не хватает подобных слов, какой-то поддержки. Да, я помогаю им, но после дела бросаю наедине основы информации о себе и мире вокруг. Я бы предложил время от времени сотрудничать. «Подумайте, ответите позже. У вас есть мой номер, я знаю. И вот это сегодняшний гонорар. Считаю справедливым поделиться с вами». Тимофей достал из внутреннего кармана конверт, полученный от Валентины. Он уже отдал пятерку отцу Николаю за наводку, отсчитал и протянул Софии пять тысяч. Девушка молча взяла деньги и закрыла дверь перед его носом. Но он был уверен, она позвонит в ближайшее время. Больше трех часов Валентина потратила на то, чтобы собрать почти без разбора кучу мусора в несколько больших мешков с завязками. Она впервые за много лет расслабленно вытянулась на разложенном диване, не сжимаясь в комок у стенки. Квартира больше не была пустой и тихой, не пугала, не вызывала ненависти. Жилье было наполнено умиротворяющей тишиной. Теперь это ее дом. Она все сделает, как хочет. Первым делом сменю замки. Улыбнулась Валентина, засыпая.